Глава 32 вторая. Поиграем. Даяна. И куда это ты собралась? Роя стояла возле зеркала, рассматривая себя в его отражении. Тебя не должно это волновать. Отмахнулась я от нее. Буду очень благодарна, если ты сегодня проведешь ночь не здесь. Мурлыкнула она, бросая на меня хитрый взгляд. А с чего эта вежливость из тебя так и прет? Вскинула я бровь. заболела что ли сегодня у меня на вечер грандиозные планы закатила она глаза и я готова к ним от и до удачи тебе конечно кивнула я выпрямляя утюжком последний локон но ну, спать я вернусь к себе в комнату роя я, я по-человечески тебя прошу выпучила она глаза согласно на любое твое условие мне правда сегодня нужна наша комната позарез да ладно ладно Отстранилась я от взбудораженной рои Должна мне будешь. Я найду, где переночевать. В моей голове созрел опасный, но очень манящий план. Я была уверена, что Нейхас поддержит меня в этой авантюре. Да-да, вы все правильно поняли. Я собиралась ночевать в их номере и желательно в комнате нея чтобы Шантар позеленел от злости». «Ох, доиграешься ты, Даяна, зажмёт тебя гореглазы и так отлюбит, что звёздочки из глаз посыпятся!» «Уже предвкушаю!» — хитро хихикнула я, тут же давая себе мысленного тумака, потому что Роя удивлённо уставилась на меня. «Эм, я хотела сказать, что предвкушаю свою вечернюю прогулку!» На утренней встрече с Нейем я стойко вынесла его насмешки в свой адрес... Инкуб никак не мог успокоиться, пытаясь выудить, что именно вытворял со мной Шантар, пока я была с ним в номере. Естественно, я молчала как партизан, но мои аллеющие щеки говорили все без слов. «Хочешь крылья потрогать?» — выпалил Нейхас, когда мы прогуливались по парку в тени деревьев. «А зачем?» — прищурилась я. «Меня это ни к чему не обяжет?» «Нет», — пожал он плечами. «Если только тебе придется дать мне что-то потрогать в ответ», загоготал парень, когда я стокнула его ладонью по плечу. Я пошутил. Да, честное слово, Даяна, пошутил. Уворачивался голубоглазый от меня. «Просто хочу, чтобы ты потрогала мои крылья, а я рассказала об этом Шану». «И?» «Что «и»?» Демон с непониманием уставился на меня. «И зачем?» «А, ты про это», — кивнул он. Чтобы позлить его, конечно же, я раньше никому не позволял их трогать. Ни одной девушке. Стало так неловко от его слов, и Нейхас это заметил. «Давай ты просто скажешь ему, что я потрогала и все, хорошо?» «Серьезно?» — выпучил он глаза, останавливаясь. «Ты не хочешь прикоснуться к моим крыльям?» И «Если честно, то нет». Виновато буркнула я в ответ. «Просто в моем понимании это немного интимно. Тебе так не кажется?» ты обиделся вот еще фыркнул ней я просто пребываю в некой растерянности ты действительно удивительная девушка ладно ягодка как хочешь но я скажу что ты трогала меня чего возмутилась я ну ладно ладно мои крылья усмехнулся ней смотри мне пригрозила я ему пальцем и прекрати называть меня ягодкой это точно нет мне нравится и я буду так тебя называть упрямо стоял на своем инкуб. Я ушла из комнаты раньше Рои. Время до начала вечернего сеанса еще было, поэтому я неспешно брела по аллее, вдыхая полной грудью ароматы цветущих деревьев и кустарников. Подошла к кинотеатру минут за двадцать до начала фильма, но, на мое удивление, Ней уже стоял возле входа. Заметив меня, он махнул рукой и сбежал по ступеням, вручая мне небольшой букетик цветов. «Это еще зачем?» — удивилась я. «Просто захотелось. Не вредничай!» — шикнул инкуб, приобнимая меня за талию и утягивая ко входу. «Я взял места в последнем ряду». «Места для поцелуев?» — удивилась я, поворачивая голову к Нейю. «О, они у вас так называются?» — выпучил глаза голубоглазый. «Тогда это знак свыше», — закивал Нейхас. «Надо пользоваться случаем». «Еще слово, и я никуда не пойду». «Предупредила я его». «Шантажистка!» — скуксился Ней. Спустя несколько минут мы сидели на своих местах, ожидая, когда в зале погаснет свет и начнется фильм. На мое удивление, людей было немного. Нейхас купил мне мороженое, а сам уплетал попкорн, чуть ли не каждое зернышко предлагая попробовать. «Ну, одно!» — не унимал Синкуб. «Оно с карамелью, просто объедение!» Нейхас приблизил к моим губам зернышко, и только я хотела в очередной раз отказаться, как двери распахнулись, являя нам расфуфыренную рою. «О боже, ее только здесь не хватало!» — скривилась я, высматривая того, с кем она запланировала провести ночь. «Да ладно тебе!» — произнес Ней, смотря на остановившуюся рою, которая ожидала своего спутника. «Пусть кино посмотри...» «Идиот!» — выпалил Ней. «Чего?» Не поняла я, переводя взгляд туда, куда недовольно смотрел инкуб. От увиденного я стиснула зубы, чувствуя, как внутри медленно закипает ярость. В открытые двери хищной походкой вошел шантар, мило улыбаясь обоссывающейся кипятком рое «Занятно», — фыркнула я. «Вот же поганец! Обними меня!» — рыкнула я Нейю. «Чего?» — удивился он. «Обнимай меня, говорю», — зашипела я. А, -а, -а, -а, -а, а, расплылся в улыбке Инкуб. Для большей правдоподобности могу и поцеловать ягодка. Он закинул руку за мою спину и притянул меня к себе. "Поиграем?" хитро прошептал Нейхас. "Ещё как поиграем", оскалилась я в ответ.